Глава 12. Что касается способа ведения войны на суше, то казаки предстают лучшими пехотинцами, нежели кавалеристами. Они выносливы и неутомимы, подчиняются своим предводителям, с необычным мастерством выполняют земляные работы и укрепляются не только с помощью волов, но и используя для этого свои повозки. Они настолько сильны за этими своими передвижными крепостями, крайне необходимыми в безлюдных степях, где то и дело на них нападают татары, что тысяча защищённых таким способом казаков оказывается сопротивление 6000 неверных, которые совсем не сладят с коней и которых задерживает любой ров, любая наименьшая преграда. Конец цитаты. Здесь цитируется трактат Исследование о землях, обычаях, способах правления, происхождении Ири Лигий Казаков, известный французский исследователь истории украинского казачества и путешественника, герой данного произведения Пьер де Шавалье. Секретарь французского посольства в Польше Пьер де Шавалье отложил перо и задумчиво посмотрел в просвет между пологами шатра. Теперь солнце уже не заглядывало в походную обитель, а пробивалось почти через её купол, наполняя сиянием и теплом. А вы всё ещё пишете, господин секретарь. Возникло в провеме шатра кослёвая фигура полковника Голямского, ради этого решился пойти с вами в поход. Лучше полюбуйтесь утренней степью, отсюда она видна на десяток верст. Кажется, вскочи на коня, и через час окажешься на берегу Чёрного моря. Шивагин молча вышел вслед за полковником. Старый вояка прав, здесь было чем полюбоваться. Клягер они разбивали уже поздним вечером, когда разъезды драгун сообщили, что отряд повстанцев казаков отошёл от острогов Подольской возвышенности в степь и, судя по всему, остановился на правом берегу последней речки, за которой начиналась пожелтевшая безводная степь. Они возводили его в спешке после тяжёлого боя с повстанцами, и эшалье даже не успела смотреть местность. Этот На удивление, высокий холм, настоящую степную гору, они с полковником избрали, только исходя из канонов походного лагеря. С холма легче командовать войском и на нём же легче защищаться. Теперь же, с этой возвышенности, словно с высоты птичьего полёта, шевальёр видел, как в высокой траве по муравьиному сновали по вновь проложенным тропам польские солдаты, тащились на водопой. А лишь одинокая икона вязи, горцевала у склона извелистого аврага, будто на берегу убекона, драгуны дозорной десятки. Жёлтая степь, желтовато-синее небо, жёлтые склоны аврагов, и лишь где-то там, в немыслимой дали, между редкими, очевидно, чахлыми кронами деревьев, вспыхивало на солнце дым коричневого плёса. Но за ним уже властвовали заставы казаков, так мы всё-таки решимся преследовать их. Полковник поинтересовался шавалье. Не терпится побывать в самой гуще сечи, осмотрел степную рощицу в подзорную трубу Големский. Если уж меня потянуло в поход, то хотел бы видеть казаков в бою. Только казаков? Судьбе было угодно, чтобы я стал их историографом. Пьер Шавалье действительно считал себя историографом украинского казачества. И хотя труды его бідновати для того, чтобы представлять по-настоящему научными и серьёзными, тем не менее, они остаются важным свидетельством очевидца, который ныне почитаема многими украинскими и зарубежными исследователями. Галемский громоподобно расхохотался. Историографом этих бандитствующих голландранцев? Мне жаль вас, Майор Шевалье, не думаю, что казаки оценят ваш труд щедрее, чем того требует кол, на который вас, как офицера на польской службе, водрузят, как только вы им попадетесь. Не думаю, что жизнеописание этого степного холопства заинтересует кого-либо в Париже. А вот рыцарская доблесть моего, как выразились бы во Франции, экспедиционного корпуса, вполне стоит вашего пера посколько станут страницами истории великой Польши у вас и своих историографов хватает а у этого мятежного войска я первый сдержанно объяснев шавальен считая что не видит здесь предмета для спора кто знает может это уже не просто войско а особый народ не народ и не войско такой ответ вас историограф о казачьем разбое каковым вы и войдёте в историю пусть устроит Довольно суховата, хотя и без особого раздражения, спросил Големский. Каковым я войду в историю? Это пока не знает даже сама история. Скажите лучше, что это за холм? Мы отыскали посреди степи. Не кажется ли вам, что склоны его слишком симметричны, чтобы быть естественными? Да и вершина представляется мне творением скорее человеческих рук, нежели божьих. Русичи называют эти холмы Могилами? Могилами? Но чьими? Казачьими? Попадаются и казачьи. После очередного разгрома этих шаек польскими войсками, трупов обычно появляется очень много. Но данная могила, как мне кажется, осталась здесь еще со времен Аттилы. Часто они называют такие могилы скифскими. То есть перед нами страна скифских могил. Как считаете, можно так назвать саму Украину? Для названия книги прозвучит довольно загадочно. Но если бы мне дали побольше войска, я бы не только истребил всю их степной отряди, но и превратил бы эти края в одну огромную скифскую могилу. Возможно, тогда Польша наконец вздохнула бы с облегчением и зажила нормальной жизнью, не зная постоянного страха перед этим бунтарским племенем. Шевалье Искосов взглянул на Голямского и вновь устремил свой взор вдаль. Он не впервые в Польше, но только сейчас начинал по-настоящему понимать, сколь сложными являются отношения между Польшей и Украиной, польской шляхтой и украинским дворянством, православной и католической церквами. А ведь, создавая свою книгу, ты до сих пор так или иначе оставался на стороне короля, на стороне Польши, сказал себе шевалье. Ты слишком слабый, Корона послушен, чтобы по-настоящему понять смысл и дух казачьей вольницы. Вот что тебя губит. Еще. Работу над книгой тебе следовало бы начинать из описания бытия Запорожской сечи, находясь в казачьих таборах, а не у теплых каминов французского посольства в Варшаве. Как считаете, полковник, повстанцы осмелятся напасть на наш лагерь? Вряд ли. Будет о запорожской хоругве? возможно, решились бы, но это повстанцы. Казаков среди них не более двух десятков. Остальные взбунтовавшиеся подольские крестьяне и ремесленники, большинство из которых и саблю в руке держать не умеют, косами воют. Именно кос, ваши драгуны, насколько я понял, больше всего опасаются, вежливо и совершенно не кстати напомнил полковнику Пьер де Шавальье, Просьба к вам, господин Голямский, если в ваших руках окажется кто-либо из примкнувших к мятежникам казаков, потрудитесь передать его мне. Вы отлично понимаете, насколько важно для меня общение с ними. Передан, но лишь на очень непродолжительное время, прежде чем сдёрну. Об этой услуге просил вас, как помните, в своём письме, и господин посол, граф Добряж постарался наакцентировать внимание на этой циничной угрозе шавалье. Только ради моего старого друга, графа де Брежи, напише набросил полковник. Я и соглашусь на эту уступку. Эй, адиutant, коня мне. Вы собираетесь наступать? взбодрился шавалье. Зачем зря терять людей? Уверен, что эти разбойники постоят, постоят там за речкой и подадутся на сечь, записываться в запорожцы. А мы тем временем Будем укреплять свой лагерь, да присматриваться к этим вашим воякам.